Александр Казачинский Фоня Уже несколько дней шел дождь. Тот самый московский дождик, который льет только над столицей, строго придерживаясь городской черты. Нигде, кроме Москвы, такого дождя, кажется, не бывает. Серое небо лежит низко, на уровне пятых этажей. Город живет в полумраке, как при свечах. Под ногами журчит вода. Дождь клубится в воздухе, но не каплит, не брызжет, не сеет, не моросит. Он невидим. Неизвестно, откуда он берется. Он не падает сверху, а как бы сочится из тротуаров и мостовых и поднимается от земли облаком водяной пыли. Вода везде. В трамваях пары слякать, спички отмокают в карманах. Ржавчина забирается под крышки часов. Кажется, в городе не осталось ни одной сухой вещи. В такой день Москва грязна, зла и неприветлива. Но только до вечера. Удивительно. Невидимый московский дождик настолько же украшает город вечером, насколько омрачает его днем. Мокрый асфальт удваивает ряды уличных фонарей, отражая их, как река. Огни кажутся желтыми и лишенными сияния, будто пар, стоящий над землей, впитал их лучи. Свет, слившийся с водяной пылью, становится плотным и вещественным. Так, собственно, должно было бы выглядеть дождевое облако, освещенное изнутри, в котором поместился город, с вереницами автомобилей и толпами гуляющих. Сквозь золотистый туман, наполняющий улицы, автомобили кажутся сверкающими, здания величественными, одежды нарядными, девушки хорошенькими. Злые промокшие москвичи куда-то исчезают с тротуаров, как будто поворот рубильника, зажегшего фонари, сгоняет с улиц толпу усталых, озабоченных деловых людей и вызывает на ее место притаившуюся где-то в засаде нарядную и жизнерадостную толпу весельчаков, только и ждавших этого сигнала, чтобы ринуться в театры и рестораны на свидания и товарищеские пирушки. Под выходной день толпы весельчаков особенно жадный, шумливый и многолюдны. Между семью и девятью они завладевают всем городом. Не остается ни одного билета в кино, ни одного столика в ресторане, ни одного таксомотора, который не были бы захвачены ими. Город настроен легкомысленно. Когда вечерний автобус, мчащийся куда-нибудь на Усачевку, встряхивает на крутом повороте, из разных его углов раздается звон стекла. Свежевыбритые молодые люди бережно везут на коленях Продолговатые пакеты в одинаковые обертки одинаковой формы, в которых, несмотря на различный объем, можно обнаружить нечто вроде фамильного сходства. Все эти свертки из гастронома номер один, мимо которого недавно проезжал автобус. Если толчок особенно силен, пакеты издают не только звон, но и бульканье. Молодые люди, несомненно, едут пировать. В эти же часы кучки тщательно выбритых людей скапливаются у входов в метро. Они никуда не едут. Они пришли на свидание. Они стоят у колон плечом к плечу, скромные и щеголеватые, невзрачные и красавцы, юноши и мышиные жеребчики, терпеливо вглядываясь в темноту. Время от времени оттуда появляется девушка, И со смущенной улыбкой выхватывает кого-нибудь из кучки. Оставшиеся смыкают ряд, как солдаты шеренгу, пробитую ядром. Но не все ожидают снаружи. В верхнем вестибюле стоит такая же кучка, менее пылкие и более зябкие. И еще одна кучка обособляется внизу, в нижнем зале. Внизу совсем тепло. Но зато девушка, которую ожидают здесь, может проникнуть к своему возлюбленному, лишь заплатив 30 копеек за билет. Если забрести в этот час в тихий московский переулок, остановиться и прислушаться, можно услышать, как верещит какой-нибудь приземистый старый дом. Дом издает неясное комариное жужжание, поверхность его вибрирует, как крышка рояля. Изнутри доносятся заглушенные стенами и двойными рамами хаотический контрапункт — смех, голоса, звон посуды, бренчание гитары, дружный хор из двух десятков репродукторов и откуда-нибудь из полуподвала, всепобеждающий лейтмотив шумные вечеринки. Везде гости. И если некоторые окна темны то несомненно только потому, что хозяева ушли в театр или в гости. В другой старый дом, в другой тихий переулок. Часам к десяти толпа редеет, весельчаки исчезают с тротуаров, все уже у цели. На улицах остаются скучные и озябшие люди, обыкновенные прохожие. В один из таких дождливых ноябрьских вечеров На станции метро у театральной площади появилась очень странная личность. Побродив по вестибюлю, вошедший присоединился к кучке франтов, сплотившихся на небольшом пространстве между колоннами против входа. Среди них произошло замешательство, какое можно наблюдать в стае зверей, к которым приблудилось животное чужой породы. Впрочем, к франтам он примкнул в какой-то мере против собственной воли. Сначала он сделал несколько бессмысленных зигзагов в разных направлениях. Сунулся к кассам, потоптался у телефонных автоматов и киоска ТЖ, попал в людской поток, хлынувший снизу, был им подхвачен, отнесен к выходу и выброшен на постового милиционера, метнулся снова к кассам, где его всосало в клубок очередной, Закружила у окошек и выплеснула на спокойный островок к франтам. Вошедший был босяк. И, что удивительнее всего, молодой босяк. Босяки исчезли с наших улиц давно и как-то незаметно. Они еще, кажется, попадались изредка, когда охотный ряд был замощен булыжником и загорожен церковью. Когда милиционеры носили красно-желтые петлицы и мерлужковые кепи, когда по улицам бегали такси Рено в те далеко отошедшие годы, которые уже можно назвать советской стариной. Если сейчас на улице встречается каким-то чудом сохранившийся Босяк, он привлекает всеобщее внимание, на него оглядываются, как на красивую женщину. Это был Босяк. Грязный, жалкий, но не отвратительный, не классический оборванец в бесформенных лохмотьях будто растущих прямо из тела, как оперение чудовищной птицы, обосяк, сделавший уступки времени, облекший, утративший внешнее великолепие и былую развязность, который в другом месте, в другой толпе, может быть, сошел бы просто за неважно одетого человека. Но в мраморном зале метро, среди сверкающих огней, в шеренге чинных кавалеров он выглядел настоящим бродягой. Голова его вместе с ушами глубоко ушла в кепку странного и гнусного цвета, какого нет, конечно, в солнечном спектре и какой создан, вероятно, специально для того, чтобы усугублять бедствие людей, гонимых судьбою. Брюки и куртка, наоборот, утратили всякий цвет, вернее, приобрели цвет грязи, унесенный из всех трущоб, где приходилось спать бродяй. Поверх двубортной курточки твинчика, напоминавший матросский бушлат, он был подпоясан веревочкой, которая должна была согревать его, прижимая к телу полы куртки. Калоши, надетые на босу ногу, тоже были подвязаны веревочкой. Он озирался кругом, как волк, забежавший на деревенскую улицу, но это не был взгляд дерзкий и угрожающий. Скорее, это был взгляд животного, которого часто бьют. Это был вор. Серый провинциальный вор-неудачник, опустившийся, дошедший до крайности, прибывший в Москву только сегодня поездом с юга. Он приехал, как приезжают десятки тысяч людей из провинции, стремящихся сюда, чтобы учиться, работать, пробиваться вперед. Но он собирался здесь воровать. Последний вор своего городка, он покинул его теснимый, наступающий со всех сторон честностью. Его товарищи либо добровольно оставили свое ремесло, либо покинули город с помощью правосудия. Уцелел он один, может быть, благодаря случаю, может быть, благодаря тому, что, будучи посредственным вором, всегда оставался в тени. С течением времени в городе не только прекратились кражи, но даже вошло в обычаи возвращать находки, о чем в местной газете каждый раз сообщалось под заголовком Честность. Единственный городской агент угрозовско отлично знал своего единственного вора и при встречах смотрел на него так выразительно, что тот вынужден был прекратить кражи в черте города и лишь изредка позволял себе похитить что-либо в окрестных деревнях. Но и это не обеспечивало спокойствия. Он стал опасаться, чтобы кто-нибудь из жителей или его раскаявшихся друзей не впал в соблазн и не совершил какого-либо неблаговидного действия, за которое, несомненно, пришлось бы расплатиться ему, как единственному вору городка. В конце концов, не выдержав бремени постоянных опасений за добропорядочность сограждан, Он решил покинуть этот город, где, как ему казалось, остановилась жизнь. Он перебрался в соседний, более крупный городок, но сразу же попался на каком-то пустяке и был арестован. Он был человек темный, почти неграмотный. Рабочий и неумелый вор с тусклой и невыразительной кличкой Фоня. Воровством он занимался с детства. Однако к преступной жизни его влекла не врожденная порочность, как можно было бы думать, а как раз те черты характера, которые ценятся в других людях – прилежание, послушание и скромность. Послушание заставляло его беспрекословно подчиняться наставлениям родителей – старых рецидивистов. Скромность мирила его с бедной и скучной жизнью мелкого вора. Отсутствие фантазии и какого-либо представления о другой, не воровской жизни удерживало его от поисков честной дороги. Родители его выслали, общество профессионалов распалось, и он остался вором-недоучкой, забытым угрозыском, прозябающим в бедности и одиночестве. Как всякий плохой вор, он не имел специальности. Он мог влезть в окно, очистить курятник. Забраться в карман, раздеть пьяного, утащить с воза кнут. Он не гнушался даже работой на цып. Следил за какой-нибудь лавкой и, заметив, что продавец ушел в соседнюю комнату, подкрадывался на цыпочках внутрь, хватал с прилавка первый попавшийся предмет, кусок колбасы, мыла или даже просто гирю, и так же тихо на цыпочках выходил на улицу. Опытные воры презирали работу на цып, и если в трудную минуту занимались ею, то никогда не признавались друг другу в этом. Фоня жил на краю города у старой глухой бабки, бывшей самогонщицы. Ни с кем не встречался, ни о чем не задумывался, ничего не знал о жизни. К сожалению, и в тюрьме, благодаря своей незначительности, он остался как-то в тени. Его не заметили, не занялись им по-настоящему. Он просидел только три недели и не успел вынести из тюрьмы ничего, кроме двух новых стальных зубов и начатков знания игры на домре Однако в тюрьме он наслушался разговоров о Москве. И здесь у него зародилась мысль о поездке в столицу. Он выпросил у бабки денег на билет и отправился в дорогу. Москва его разочаровала. Холод, дождь, суета и милиционеры в невиданном количестве. Все, что он мог здесь украсть, было слишком крупно, ценно и доброкачественно. Его глаз и рука не привыкли к предметам, которые его здесь окружали, и плохо повиновались. С самого утра он пытался что-нибудь украсть, но безуспешно. Возможностей было сколько угодно, но он их упускал. В одном магазине какая-то женщина, расплачиваясь у кассы, сама дала подержать ему новый патефон. Но, привыкнув к добыче, которую он находил в деревенских сараях, курятниках и погребах, фоне не решился унести эту вещь. Случайно он попал на большой рынок, где торговали старыми вещами, и почувствовал себя увереннее но вдруг явственно ощутил, что чья-то рука обшарила его карманы. Он был так испуган и взволнован, что поспешил покинуть рынок, не догадываясь о природе этого чувства, которое было ничем иным, как пробудившимся на секунду инстинктом собственника. Между тем что-нибудь украсть было совершенно необходимо, ибо от аванса старой бабки не осталось ни гроша, и он был голоден. Лишь под вечер ему удалось украсть у мальчика на бульваре игрушку-три-свинки, плоскую коробочку с маленькими свиными тушками под стеклянной крышкой. Но этот предмет был бесполезен. Фони ходил по улицам весь день. Он был бродягой и привык к невзгодам, но он был южным бродягой и потому страдал от холода. Невидимый московский дождик промочил его до костей. Он потерял надежду украсть что-либо и уже только мечтал об убежище, где мог бы обсохнуть и согреться. Так он забрел в метро. Как только Фоня появился на станции метро, дежурный милиционер устремил на него пристальный взгляд. Он смотрел на него с молчаливой корректностью, свойственной подземным милиционерам, решая, по-видимому, вопрос, совместимо ли пребывание фони в вестибюле с правилами пользования московским метрополитеном. Москвичи знают, что молчаливость отличает милиционеров метро от всех прочих милиционеров. От словаохотливых орудовцев, непрерывно расшаркивающихся и козыряющих направо и налево, от голосистых речных милиционеров, броздящих водные просторы на глушительно ревущих моторных лодках подземные милиционеры не жестикулируют не свистят охрана входа в туннели предрасполагает к созерцательности они не кричат как на реке не размахивают руками как на перекрестке они стоят и думают о чем то своем милицейском и если в поле их зрения случается Какой-нибудь непорядок обычно бывает достаточно их неторопливого приближения, чтобы все уладилось само собой. В течение двух часов милиционер пристально разглядывал фоню. Пока фоню находился среди франтов, он превозмогал страх перед этим неподвижным взглядом. Мысль о холоде и дожде приковывала его к месту. Но когда девушки увели всех, кто был вокруг и он остался наедине с милиционером, то не выдержал и бросился к выходу. На улице его встретил тот же дождь. Стало еще холоднее. Было около десяти часов вечера. Фонни снова зашагал по улицам, не обращая внимания на витрины магазинов, на неоновые вензеля, на двухэтажные троллейбусы и подметательные машины. Равнодушный к чудесам большого города, он ничего не замечал и ничему не удивлялся, хотя ноги его сегодня впервые ступали по асфальту. Он шел все вперед и вперед мелкой воровской походочкой, по которой опытные агенты узнают вора за сто шагов, шел, подняв воротник, втянув голову в плечи, согревая руки под мышками, не сворачивая ни направо, ни налево, и разглядывая только то, что оказывалось под ногами — лужи, подворотные тумбы, бордюры тротуаров, трамвайные пути. Из-под нахлобученной кепки был виден кончик носа и куски посиневших щук. Очарование этого вечера не коснулось его. Светящийся туман не золотил одежды, как будто он гасил фонари, мимо которых проходил. Со всех сторон его окружали те, кого он причислял вместе с огромным большинством человечества к категории потерпевших. Они были тепло одеты, сыты, довольны и знали, куда идут. Они вышли из домов и шли в дома. Их жизнь была легка, они никого не боялись, им никто не угрожал, кроме Фони. Фони же боялся всех, и все ему угрожали. Самый бедный из них был богаче, чем он. Самый несчастный — счастливее, самый ничтожный — значительнее. Но он не думал об этом, не жаловался, не спрашивал себя, почему только он обречен на жизнь, полную страха и лишений, почему среди всей массы спокойных и довольных людей, которых он называл потерпевшими, только на его долю выпал труд такой тяжелый, неблагодарный и опасный. Подобные мысли не приходили ему в голову. Его ум регистрировал только физические ощущения. Замерзли пальцы, промокли ноги, бурлит в животе. Он ничего не знал о причинах своего несчастья. Он понимал в них столько же, сколько понимает в случившейся беде дождевой червь, которого окуривают табачным дымом. У него теперь была одна надежда. Одно желание. Чтобы поскорее погасли огни в окнах. Чтобы поскорее пришла испытанная союзница. Ночь. По случаю выставки Картин Рембранта, Музей изобразительных искусств охранялся особенно тщательно. Впрочем, и в обычное время никакой злоумышленник, будь то искуснейший взломщик с европейской славой, Будь то одухотворенный маньяк, похититель картин, не смог бы проникнуть сквозь двойную цепь охраны, круглые сутки дежурившей снаружи музея и внутри, сквозь массивные решетки и тяжелые двери, надежно замыкавшие все входы и выходы, и, наконец, сквозь недавно устроенную систему фотоэлементов, от бдительности которых не могла бы ускользнуть и мышь. В эту ночь. На посту наружной охраны дежурил пожилой милиционер Сафронов. Он бодро расхаживал взад и вперед перед главным фасадом и вдоль боковых крыльев, притоптывая, пританцовывая и похлопывая рукавицей рукавицу. Не столько, впрочем, от холода, сколько от хорошего настроения и от избытка сил. Сафронов был доволен своей жизнью и положением. Он был женат, но бездетен. Жалование, правда, получал маленькое, но зато имел казенное обмундирование и квартиру почти дарм. А жена-ткачиха зарабатывала втрое больше его. Сафронов жил спокойно, чисто, привык к комфорту, к стенным шкафам, к газовой колонке, к диетической столовой. Брил борду ежедневно, а затылок через день. Любил музей. Уважал искусство и, закаленный дежурствами на свежем воздухе, не знал болезней. Сегодня он испытывал особое чувство благополучия и довольства жизнью, в основе которого, как это часто бывает, лежал факт совершенно незначительный. Новые черные валенки с калошами, полученные утром в Цейгаузе. Несмотря на ненастье в добротной зимней одежде, Ему было ладно и тепло, как в уютном маленьком домике. Под курткой у него был теплый свитер, а свершинели прорезиненная пелеринка. Шерстяные рукавицы хорошо грели руки, а ногам было тепло в новых валенках. Сафронов был отличный милиционер, исправный и надежный старый кадровик, еще из дореформенных снегирей, носивших черные шинели с красно-желтыми петлицами. Все двенадцать лет своей службы он охранял музей. По соглашению с дирекцией, высоко ценившей его исполнительность, начальство не откомандировывало его ни на какие другие посты. Он сжился с музеем, знал в нем каждую вещь, изучил наизусть путеводитель. Не раз ему случалось во время дежурств на внутреннем посту вежливо козыря и давать экскурсантам разъяснения по поводу того или иного произведения искусств впрочем не все искусства были одинаково близки ему к живописи сафронов был равнодушен так как обладал особым часто встречающимся устройством зрения которое мешало ему понимать перспективу и воспринимать глубину на плоскости. Человек, поставленный в профиль, казался ему лишенным руки, уха, глаза и всех тех частей тела, которые живопись, не будучи искусственным объемным, не в состоянии изобразить. Рассматривая картину, он ощущал потребность заглянуть за раму, обойти ее сзади, чтобы найти эти недостающие части тела. Его любимым искусством была скульптура. Он отлично знал каждое изваяние музея. Особенно ему нравились скульптуры мужественные, или, вернее, молодцеватые. Подобно тому, как мы усваиваем манеры, интонации, привычки людей, с которыми долго живем, и даже с течением времени становимся похожими на них лицом, Сафронов, проведя значительную часть своей жизни в музее, приобрел многие внешние черты, своих любимых скульптур эпохи Ренессанса. Может быть, и случайно, но его густые усы были точной копией усов легендарного короля Артура. Может быть, бессознательно, но он часто становился в позу, повторявшую изгиб талии короля Теодориха, работы Петра Фишера. Находясь на внутреннем посту, он обыкновенно выбирал место между конными статуями Каллеонии и Гаттамилаты, и, осененный их могучими силуэтами, расправлял плечи, упирал подбородок в ремень своего шлема и чувствовал себя так, будто стоит с ними в одном карауле. Это был милиционер, которого не коснулась грубая, грязная сторона жизни. Искусства были ближе к нему, чем преступность. Его рука никогда не прикасалась к плечу злоумышленника. Даже пьяные избегали музея, быстро трезвее в его торжественной тишине. Двенадцать лет, — расхаживал Сафронов, — по этому тротуару, на котором ему была знакома каждая трещина. Как всегда, он заглядывал в слабо освещенные окна полуподвального этажа, где были размещены египетские и греческие отделы. Погруженный в полумрак и тишину скульптурный отдел наполненный голыми, бледными, скорченными фигурами, окоченевшими опрокинутыми навзничь, с оторванными членами, отбитыми головами, напоминал мертвецкую или анатомический театр. Ускоплечий Перикл в шлеме, почти таком же, как у Сафронова, смотрел на него снизу пустыми глазами. Дальше замер в изнеможении Лаукоун. Фарневский бык!» Взвился на дыбы над несчастной церцей, сплелись в последней схватке разбитые на куски боги и гиганты пергамского фриза. Сафронов шагал, оглядывая пустые тротуары и ряды окон, в которых между неподвижными изваяниями иногда мелькала фигура внутреннего сторожа Ивана Ефимовича и размышлял о разных разностях, В частности, о том, что для того, чтобы постовым милиционерам было тепло, хорошо бы изобрести особые электрические валенки. Фони появился перед музеем в тот момент, когда спина Сафронова только что скрылась за углом. Было около двух часов ночи. Погода переменилась. Начало подмораживать. Тротуары обледенелись, сверху сыпалась снеговая крупа, ветер мел у самой земли. Остановившись перед музеем, фоне стал оглядываться по сторонам, поворачиваясь всем корпусом, не двигая шеей и не отводя щек от поднятого воротника, как делают это сильно замерзшие люди. Затем он пошел вслед за Сафроновым и минуты через четыре вернулся на то же место, обойдя здание кругом. Потоптавшись на площадке перед входом, он повторил свой маневр. Так он обошел музей несколько раз, не встретившись с Сафроновым. Они двигались по кругу, как две планеты, по одной орбите, примерно с равной скоростью, разделенные музеем, поочередно появляясь перед главным фасадом и исчезая за углом, уверенный, что кроме них Здесь никого нет. Затем Фоня стал заглядывать в окна первого этажа. Он увидел ряд небольших комнат, неярко освещенных, обставленных на один манер. Кое-где стояли кресла, столики, на стенах висели картины. Собак, кроватей со спящими людьми не было. В доме, по-видимому, было мало жильцов. Фони не раз уже заглядывал этой ночью в окна, но в освещенных комнатах он видел людей, а в темный лезть не решался. Фоня боялся темноты. Не так, как боятся ее дети, а так, как может бояться ее только вор. Это не был невинный страх ребенка, которому мерещится в темном углу серый волк или баба яга, и не ни страх неврастейника, ни которого одолевают ночные видения. Темнота у себя дома, на улице, в степи, даже в дремучем лесу не пугала его. Его пугала темнота в чужой квартире. В каждой ночной краже была минута мучительного страха, в течение которой нужно было открыть окно, просунуть голову внутрь и затем погрузиться в угрожающую темноту чужой квартиры, где на каждом шагу ему мерещились невидимые ловушки и опасности. Спящие люди, которые могли проснуться, цветочные горшки, которые могли упасть от легкого прикосновения, собаки, которые могли вцепиться в горло и поднять лаем весь дом, и даже игрушечные детские гудки, брошенные на пол, на которые можно было наступить, о чем фоне рассказывал в тюрьме вор, ставший жертвой подобной случайности. Хозяева, проснувшиеся от рева рожка, на который вор нажал ногой, должны были отпаивать его валерьянкой. Иногда Фоне казалось, что из враждебной темноты чужого дома к нему протянется косматая лапа с острыми когтями и схватит его за лицо, или что ему на затылок прыгнет притаившийся в углу громадный тяжелый зверь. Словом, Фоне принадлежал к той категории воров, которые любят влезать в освященные помещения. Хотя на родине, где он почти всегда воровал из темных сараев и овинов, ему редко удавалось следовать этой склонности. Ночь близилась к концу. У Фони не было выбора. Приходилось лезть в какое-нибудь окно, пока не наступило утро. Но страх гнал его от дома к дому из переулка в переул. Музей окруженный глухими безлюдными улочками, с окнами, расположенными на удобной высоте, показался цифоне самым доступным, мирным и беззащитным зданием в городе. Он был пуст, освещен и одинок. Более счастливого стечения обстоятельств нельзя было и желать. Перед ним было большое окно с тяжелой железной решеткой между рамами, украшенный поверх перекладин художественным литьем. По краям ее обрамлял почти геометрический узор, меандр, состоящий из ряда незаконченных, переходящих друг в друга квадратом. Середина была занята превосходным растительным орнаментом из листьев, стеблей и усиков аканфа. Привыкнув мысленно примерять свое тело к различного рода отверстиям, Фонис одного взгляда убедился, что его голова и рука легко пройдут в один из квадратов нижнего ряда, смежного с миандром почти свободного торнамента. По опыту он знал то, чего простительно было не знать художнику, изготовлявшему рисунок решетки, что если в прямоугольное, немного вытянутые отверстия проходят голова и руки, то за ними пройдет и все тело. Два чугунных лепестка Аканфа входили в квадрат из противоположных углов, чтобы уменьшить отверстие и сделать его недоступным для воров. Но диагональное расположение лепестков не могло помешать фоне, ибо его тело должно было поместиться в квадрате также по диагонали, именно по той, которая оставалась свободной. Он вытащил из кармана фомку. Замерзшие пальцы не гнулись. Фомка показалась ему теплой. Не теряя ни секунды, он подковырнул ею раму. Рама отошла со звоном и дребезжанием, дергая по фромуге опущенным шпингалетом. Сафронов, между тем, неумолимо приближался к месту преступления. Он находился уже в тридцати шагах от Фони за углом. Но Сафронов ничего не услышал. Ночная тишина не донесла до него звона стекла и дребезжания оконной рамы, тревожного звука, который должен был столько сказать уху милиционера. Произошла одна из тех мимолетных, неуловимых случайностей, которыми наполнена жизнь, случайностей, проходящих бесследно, но часто незаметно для нас, управляющих ходом событий и судьбой людей одна из тех незримых мелочей, которые почти всегда лежат в основе того, что мы называем непонятным и что на самом деле является лишь непонятым. Какой следователь не объяснил бы случившегося необыкновенным искусством злоумышленника? А между тем только ничтожная, навсегда утерянная подробность, почти бессознательный жест Сафронова, которого не заметил, не запомнил и не связал с прошедшим он сам, могла объяснить то, что произошло. Случилось так, что как раз в тот момент, когда Фоня взламывал окно, Сафронов решил опустить маленькие потайные наушнички, которые имеются под шлемами милиционеров, и, не вредя их молодцеватости, согревают уши в морозную погоду. Шуршание грубой колючей ткани В одном сантиметре от уха Сафронова прозвучало как грохот и заглушило звон рамы, которую фоне взламывал самым грубым, самым варварским способом, прокладывая себе путь в музей, как в деревенскую конюшню или курятник. Давно оставившая его воровское счастье, как будто решила вознаградить за все неудачи. Опустив наушники, Сафронов пошел в обратном направлении вторая рама легко подалась внутрь так как шпингалеты даже не были задвинуты небрежность легко объяснимой уверенностью в надежности решетки бросив фомку на землю фоне всунул внутрь голову и вытянутую вперед руку другую руку тесно прижал к боку и сокращая и выпрямляя тело Движениями ползущей гусеницы стал вдвигаться меж прутьев решетки. Острый чугунный лепесток Аканфа царапал спину Фони и грозил затормозить движение, но, пройдя поясницу, так удачно совместился с контурами его тела, что оно ладьей скользнуло вперед. Фони почти влетел в музей, с трудом удержавшись на подоконе. Глуховатый сторож Иван Ефимович был одним из тех преданных делу стариков, которые не только, как говорится, живут своим делом, но и досконально его знают. Дело, к которому был приставлен Иван Ефимович, была живопись. Уже 30 лет охранял он картинную галерею в музее. Его сведения о живописи были обширны, но своеобразны. Иван Ефимович полагал, что цель искусства заключается в достижении наибольшего сходства с натурой. В этом не было бы ничего необычного, ибо так думает большинство людей. Но Иван Ефимович суживал этот принцип до такой степени, что признавал за каждым художником способность изображать только один какой-нибудь предмет. Тот, который, по его мнению, получался наиболее натуральным. У Вовермана он одобрял только белых коней. У Терборха — атласные юбки. У Вандервельде — песчаные овраги. У Деннера морщины стариков и старуг. У Вандерпуля — пожары. У Вандерхейдена — кирпичи на зданиях. В пределах этой узкой классификации которая почти всегда правильно отражала преобладающую специальность художника, Иван Ефимович прекрасно ориентировался и обладал массой сведений. Он никогда не спутал бы кирпичей Вандерхейдена с атласными юбками Тербурга, не смешал бы морщин Деннера с врагами Вандервельда и не приписал бы белых лошадей Вовермана любителю пожаров Вандерпу. Иван Ефемич проводил в залах музея целые дни, но не имел возможности рассматривать картины. Он обязан был сидеть на стуле и наблюдать за публикой. Изучением живописи он занимался во время ночных дежурств. Надев на носа роговые очки, мягко ступая не неподшитыми вальничками, Иван Ефемич расхаживал по опустевшим залам, время от времени задерживаясь у какого-нибудь холста, и разглядывая его при неверном электрическом свете. В эту ночь он чаще, чем где-либо, останавливался у недавно открытой, под позднейшей записью и реставрированной Форнарини Джулио Роману. Эта находка взволновала знатоков. Иван Ефимович был тоже очень заинтересован ей Подлинные работы лучшего ученика Рафаэля открывают нечасто. К тому же Фернарина была первой картиной Джулио Романа, которую увидел Иван Ефимович. Теплые красноватые телесные тона и дымчатые тени, отличающие этого художника, погружали Ивана Ефимовича в задумчивость. Нежная и слегка утомленная кожа, какая бывает у женщин, обязанных своей красотой не только природе, но и различным кремом и притиранием, складки легкой одежды, все это отмечалось и взвешивалось Иваном Ефимовичем с одной целью — найти для незнакомого мастера подобающее место в созданной им системе. Строгий и задумчивый стоял Иван Ефимович перед форнариной, а в это время за четыре зала от него на подоконнике сидел Фоня, прислушивался и озирался по сторонам. Было так тихо, что ухо само рождало призраки звуков. Казалось, что где-то раздается шорох перьев по бумаге, что где-то бегают невидимые цыплята, стуча лапками по твердому паркету. Сквозь дверь, расположенную против подоконника, был виден большой скульптурный зал. Налево в длинные галереи, была размещена вся русская коллекция Рембрандта, привезенная из Эрмитажа. Блудный сын и снятие с креста мерцали против входа. Их сумеречные тона сливались с глубокими тенями полуосвещенного зала. Края досок расплывались в темноте. Комната, в которой находился Фоня, была невелика и казалась лучше освещенной. На двух ее стенах расположились маленькие картины голландцев, на третьей висели натюрморты Снейдерца. Фоня сидел на подоконнике, восхищенной роскошью помещения, удивленной его обширностью и огорченной пустотой. Фоню ободрили необитаемость дома и царящая в нем тишина, но смутила Обманувшая его ожидания скудная обстановка. Он соскочил на пол и обошел комнату, прислушиваясь, приглядываясь и принюхиваясь ко всему, что встречалось на пути. Освидетельствовал обитую шелком кушетку, два кресла, маленьких голландцев натюрморты. заглянул в зал рембранта, в скульптурный зал, отпрянул оттуда слегка испуганный, неподвижностью белых фигур. Осмелев, он расхаживал по комнате среди фотоэлементов, не подозревая об опасности, как легкомысленный рыболов-любитель, резвящийся судочкой на минном поле. Пренебрегая их бдительностью, он останавливался у картин, водил пальцем по золоченным рамам, зевал и даже почесывался. Затем стал шарить по углам ища подходящей добычи. Но подходящей добычи не было. Тогда он снова стал разглядывать на тюрморты. Никогда еще дичи Снейдерса не угрожал, столь жалкий браконьер. Окинул взглядом маленьких голландцев, покосился на полотна Рембрандта. Ничто, казалось, не могло теперь помешать судьбе, которая решила вознести его на высоту, Где доселе пребывал лишь гений, похитителя Джоконды. Это должно было произойти даже против его воли, помимо его желания. Если бы в этой комнате стояла пара сапог, он, несомненно, унес бы сапоги. Это было бы естественно, ибо в его городке никогда не похищали картин, и он никогда не слышал, чтобы их продавали с выгодой. Но здесь были только картины. Казалось, отсюда. Нельзя было вынести ничего, кроме картин. И действительно, в снял со стены больную Мэтью, затем жемчужину собрания, бокал лимонада Терберха и еще несколько его картин, среди них знаменитое письмо. Он накладывал их на согнутую левую руку, как по полиние. Можно было подумать, что он сознательно отбирает шедевры, известные всему миру. Но на самом деле он руководствовался лишь глазомером, снимая рамы, которые могли пройти сквозь отверстия в решетке. Взяв картин миллиона на полтора, для чего ему пришлось протянуть руку четыре-пять раз, Фони не удовольствовался этим, но продолжал стаскивать со стены одного маленького голландца за другим, пока не набрал большую охапку, которую пришлось придерживать сверху подбородком. Это отнюдь не было проявлением чудовищной жадности. Сомневаясь в ценности своей добычи, Фонни считал нужным набрать побольше, чтобы, так сказать, возместить количеством недостаток качества. Но в тот момент, когда фоне, нагруженный картинами, повернулся к окну, в поле его зрения оказался красивый продолговатый предмет красного цвета висевший на дверном косяке у входа в скульптурный зал. Это был высокий сосуд, суженный вверху с двумя небольшими ручками по бокам. Назначение этого предмета не было известно в фоне. Можно утверждать, что сосуд привлек его внимание своими живописными достоинствами. Большой и пышный рисунок на красном фоне его округленного корпуса изображавший вид на фабрику с птичьего полета несомненно был самым ярким пятном на стене и заявил о себе громче чем гирлянда из маленьких голландцев которой он был обрамлен нельзя было не оценить и формы предмета удлиненный удобный для протаскивания сквозь отверстия в решетке но еще более важным было то что как вспомнил Фуня, такие же красные сосуды Висели в лучших зданиях его городка, в закусочной, кино и многих магазинах. Распространенность предмета обеспечивала его сбыт. Сложив голландцев на кресло, Фоня подошел к сосуду. Он был отлично отделан, гладок и блестящ, покрыт лаком и позолотой. Его тяжесть внушала доверие. Это была солидная вещь, несомненно полезная всюду. Ни одно хорошее помещение, по-видимому, не могло обойтись без нее. Подавив в себе робость, которую вызывала в нем мысль о вероятной стоимости этого предмета, Фоня осторожно снял сосуд с костылей и направился с ним к окну. Покосившись на рембранта Снайдерса и оставленный на кресле штабель из маленьких голландцев с видом человека, который только что едва не совершил большую глупость. Он благополучно выполз на улицу, вытащил красный сосуд, прикрыл раму и уже сделал шаг от стены, но вдруг увидел милиционера, который появился из угла и шел по направлению к нему. Фоня замер, сжался в комок и приник к кусту, росшему под окно. Искра за искрой летели по проводам из зала маленьких голландцев. Приспособленные к уловлению едва заметных скользящих теней, бдительные фотоэлементы слали вести о небывалом вторжении, призывая к тревоге мощные электрические звонки. Неуклюжая и грубая масса, назойливо маячившая перед их чувствительнейшими органами, которые можно сравнить лишь с тончайшими нервами живых существ, внесла возмущение в их хрупкую электрическую организацию. Целые снопы искр летели в вестибюль к звонкам, извергаемые из сложных приборов видом невежественного, неопрятного существа, которое копошилось, зевало и почесывалось в запретном пространстве. Но первая же искра, пробежав по залам, пронесясь над головой Ивана Ефимовича, остановившегося у форнарины, проскочила, не добежав до сигнального аппарата, сквозь стенку шнура и соединилась с искрой, мчавшейся рядом по смежному проводу. Зашипела резина, из провода показалось пламя. Вначале, едва заметное, оно перебежало на прислоненные к стене плакаты о выставке рембранта, Ярко вспыхнуло и стало пожирать холст, пропитанный клеевой краской. Дым окутал молчащие звонки, сигнальную доску и столик с телефоном. Покинув Фарнарин, Иван Ефемич остановился у входа в зал маленьких голландцев. Перед тем, как войти, он протянул руку к кнопке, незаметно вделанной в дверной косяк, чтобы выключить фотоэлементы в этом ряду залов. Но рука его замерла в воздухе. Несколько секунд старик стоял на пороге, устремив неподвижный взгляд внутрь зала, ничего не видя, однако, перед собой ни грубых мокрых следов на полу, ни щели плохо притворенного окна, ни груды картин на кресле у стены. Не шевелясь, он втягивал в себя холодный и чистый воздух музея, к которому примешивался едва заметный запах угара. Иван Ефимович обернулся. Легкая дымная спираль, как шарф фарнарийный разостланный в воздухе, плыла на него. За ней двигалась другая, более плотная. Дверь в вестибюль, видимая сквозь несколько залов, была затянута сплошной дымной пеленой. Иван Ефимович побежал в вестибюль. В сером дыму мелькали языки пламени. Лампа под потолком светила желтым кружочком. Удушливый чад горящей ткани наполнял помещение. Кашляя и задыхаясь, Иван Ефимович нырнул в дым к стене, где стоял столик с телефоном и висел сигнал пожарной тревоги. Но здесь был главный очаг огня. С трудом ему удалось нащупать телефон. Он приложил к уху горячую трубку, но ничего не услышал. Из-за волнения или из-за треска горящего дерева или потому что провод был уже охвачен огнем. Тогда он бросил трубку на пол, пробежал, согнувшись к выходу, распахнул дверь и с криком «Пожар!» выскочил на крыльцо. Спрыгнув на тротуар, он продолжал взывать о помощи пронзительным и жалобным голосом давно не кричавшего испуганного старика. — Сафронов, пожар! На помощь! — кричал Иван Ефимович, перебегая с места на место и вдруг увидел человека, бегущего к нему со всех ног, с огнетушителем в руках. За минуту до этого Фоня покинул куст под которым сидел, изнывая от страха, считая себя погибшим, не в силах отвести взгляда от Сафронова, который неторопливо прогуливался перед фасадом взад и вперед, взад и вперед, как будто умышленно не замечая Фони, чтобы продлить его терзание. Каждый раз, когда милиционер приближался к нему, Фоне казалось, что, поравнявшись с кустом, он молча протянет руку и, пошарив в ветках, вытащит его наружу вместе с добычей. Но вместо этого Сафронов завернул за угол. Тогда Фоне вскочил и, обняв красный сосуд, бросился бежать. Он бежал, ничего не видя перед собой, поглощенный мыслью об оставшейся позади опасности. Крик Ивана Ефимовича едва не сбил его с ног. Он хотел повернуть назад, но вдруг словно искра проскочила у него по спине, и даже не оглядываясь, он понял, что сзади бежит милиционер. Тогда он бросился вперед, в сторону меньшей опасности. Он прижимал добычу к груди, заслоняя ее своим телом от преследователя, а навстречу ему... С протянутыми руками бежал Иван Ефимович, выкрикивая непонятные слова «Давай, тащи сюда, бей скорее!». фоне почувствовал слабость во всем теле. Тяжелый цилиндр выскочил у него из рук и стукнулся узким концом о землю. Желтая струя вырвалась из цилиндра, разбилась об асфальт и ударила в валенки Ивана Ефимовича. «Давай направляй!» — закричал Иван Ефимович, подхватил передний конец огнетушителя и потащил его к двери, увлекая за собой фоню. Руки фони словно прилипли к цилиндру. Он оцепенел, как простейшее насекомое в момент опасности. Парализованный ужасом, ошеломленный неожиданным действием сосуда, он превратился в инертный придаток к огнетушителю исследовал всем движениям старика, утратив всякое понимание происходящего и воспринимая как единственную реальность только страшный топот милиционера за своей спиной. Подбежал Сафронов и ухватился за донышко. Стиснув между собой фонил Сафронов и Иван Ефимович стали поворачивать огнетушитель, утяжеленный вцепившимся в него вором. С трудом помещаясь вдоль его короткого ствола, они направляли струю в огонь, который и сам сник, как только сгорел холст. Лишь голые черные рамы плакатов тлели, шипя под струей пенагона, да вонючий дым валил на улицу. Через минуту все было кончено. Вслед за последними клубами дыма изнутри выскочили два сторожа из скульптурного отдела и со второго этажа. И когда минута волнения и испуга прошла, все обступили в фон Сторожа стали пожимать ему руки, благодарить за быструю помощь. Они убеждали его явиться утром в дирекцию за наградой, а Сафронов, желая выразить фоне признательность лично от себя, протянул руку, чтобы похлопать его по плечу. Милиционеры не любят, когда от них убегают. Рука, протянутая для ласки, быстро сжалась. Она схватила только воздух. Фоня попятился, провалился в темноту, и исчез. Под утро Фоня вышел на площадь, пустынную в этот ранний час. В центре площади стоял милиционер. Он возвышался на ней, как обелиск. Площадь была обширна, как прерия. Фоня был едва различим на ее краю. Но милиционер вынул свисток, издал короткий повелительный свист и поманил Фоню пальцем. Фоня стал медленно приближаться к милиционеру по линии его взгляда, постепенно ускоряя движение, как болит, попавший в сферу земного притяжения. Иногда он озирался по сторонам словно желая ухватиться за что-нибудь, чтобы противодействовать влекущей силе. Но ноги несли его вперед, будто подчиняясь манящим движениям обернутого белой перчаткой пальца, который продолжал сгибаться и разгибаться до тех пор, пока в силу развитой инерции всякое уклонение в сторону уже стало для фони невозможным. Достигнув центра площади, Фоня остановился перед милиционером. Это был большой рыжий милиционер. Он смотрел на Фоню благосклонно, будто давно ожидая его здесь. Рыжий милиционер спросил о чем-то Фоню. Тот пошарил в карманах, затем развел руками. Тогда, не возобновляя беседы, они двинулись через площадь к цели, ясной для обоих фоне впереди, милиционер сзади, соблюдая дистанцию. Три шага. Через пятнадцать минут фоне был сдан в отделение, как бездокументный. Его усадили на деревянную скамейку в комнате дежурного. Он сейчас же погрузился в дремоту, из которой его вырывали частые телефонные звонки. Просыпаясь, он принимался обдумывать свое положение. Даже натуры, наименее склонные к размышлениям, обычно предаются им в ожидании допроса. Это не был стройный ход мыслей, а лишь случайное мелькание обрывков воспоминаний, прерываемые припадками дремоты. Картины прошедшего дня одна за другой проплывали в его полусонном сознании. Рынок, где его пытались обокрасть, женщина с патефоном, Молчаливый милиционер в метро, решетка с острым чугунным лепестком, пожар — все события этой ночи. Что он пытался украсть? Где? Каким образом потерял свою добычу? Это осталось для него загадкой. В этом городе все подчинялось особым неизвестным ему законам, даже краже. Он чувствовал себя как человек, дернувший нечаянно рычаг, огромного незнакомого механизма и пораженный его неожиданным действием. Не было никакой надежды устроиться в этом городе, где нельзя работать на цып, где простая кража влечет за собой столько необыкновенных, опасных и совершенно непонятных событий. Он вспомнил о родных краях, но картины прежней жизни были серы и холодны. Они не были освещены и согреты, ни дорогими образами детских лет, ни тоской по родным местам, ни доброй памятью о верных друзьях. Лишь один островок, более уютный и благоустроенный, чем вся его жизнь, возникал иногда на горизонте памяти — тюрьма, где он провел три недели. — Войдите! — раздался голос. Молоденький сержант по-докторски распахнул перед фоней, дверь кабинет Через час Фоня, распаренный от многих стаканов чая, дымя папиросой, заканчивал показания. Он был весел и доволен. Так иногда действует на человека неудача, избавляющая его от тягот дальнейшей судьбы. Фоня рассказал обо всех украденных им курах, точно указав масть каждой. Сосчитал всех похищенных поросят подвел итог всем уздечкам, рядным и кошелькам, добытым на базаре, всем шапкам, снятым с пьяных. Сознался даже в похищении трех свинок у мальчика на бульваре и умолчал только о том, что случилось с ним ночью в музее. Не раз возвращался он к одному и тому же поросенку, не раз, дорожа истиной, уточнял число и породу похищенных кур, как бы сожалея, что источник признаний Не может быть бесконечным, он повторялся, смаковал подробности, готовый из симпатии к сержанту сознаться в любом количестве любых преступлений. Но о случае в музее он молчал, ибо не считал его преступлением. Его юридические представления были крайне смутны. Что означают понятие «умысел» и «покушение» он не знал и полагал, что власть интересуется только удавшимися преступлениями, пренебрегая теми, которые не могли быть успешно доведены до конца. Утомленный его откровенностью, сержант, наконец, закончил протокол. Но прежде чем подписать его, он задал в фоне на всякий случай вопрос, с которым обращались сегодня ко всем задержанным во всех отделениях милиции города Москвы. Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры? — Нет, — ответил Фони чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура. Он подписался под протоколом и с легким сердцем отправился туда, где ему вставляли зубы и где его учили играть на домре.